20 -е. рыцарь в доспехах неспешно шагал навстречу. Он остановился в трех футах от пасти пластиджима и поднял забрало. Джим увидел свирепое лицо с мясистым крупным носом и бледными холодными серыми глазами. "Es archivgot de boa malenkontrie, dragon." "Я знаю", ответил Джим. «Черт меня подери, но я не понимаю." Чем ты так отличаешься от остальных драконов? сказал сырхюга. Да ладно, чего там спорить? Пусть он не успокоится, связать его, ребята. Лошадями его не сести, но мы сделаем волокушу и на ней дотащим дракона до башни. Царицы, ваши лордца, не развяжете ли вы меня? взмолился сыкох. «Дракона вы поймали. Обрежьте поскорее ту ремни, освободите меня. Сыр Хьюга посмотрел на Сукоха, засмеялся, затем обернулся и пристально взглянул на Джима. "Царь и царь, царь Тело Сукоха задрожало. "Вы обещали, обещали отпустить меня на свободу, как только я сам и не дракона. Неужели ваше высочество нарушит честное и благородное рыцарское слово?" Цыр Хьюга оглядел дракона и разгневался громким раскатистым хохотом. Эй, вы только послушайте этого дракона. Он, яко это рыцарской чести и рыцарском слове, слыхано лишь, чтобы рыцарь давал слово дракону. Его смех резко оборвался. Дракон, жестко сказал он, твоя голова украсит стену моего парадного зала, только безмозглый идиот отпустит такую добычу. Он отвернулся, и в тот же миг с ясного неба обрушился дождь, шквал свистящих смертоносных стрел. с полдюжины арбалетчик вырухнула на землю, остальные евро рассыпано бросились искать спасения в зарослях деревьев. Четыре стрелы вонзили землю рядом с сыром Хьюга. Одна с длинным древком со звоном вошла в наполечник, но застряла, не пробив нагрудника. Цырх Хьюга выругался, резко опустил забрало и тяжело побежал к деревьям. Второй зал полукругом легли вблизи деревьев, но Джим не видел, сколько врагов полегло он на этот раз. Он услышал топот бегущих ног, звон доспехов. Рыцарь верно взгромоздился в седло и наконец поспешный галоп коня. Тишина. Он и соков были невредимы, но земля вокруг них была высеяна мертвыми и организирующими телами арбалетчиков сырохьюпа. Водяной дракон опять принялся пищать и причитать Джим Джимобоси лапу в траву подцепил когтями, колышки и легко вырвал их. Цыкох уселся на задние лапы и принялся перегрызать кожаные ремешки, прикрепленные к его лапам. "Почему ты не выдернул колья сам?" спросил Джимос у Коха. "Конечно, если лежать как цыпленок на сковородке, этого не сделаешь, но любой дракон, они были вооружены ловками мечами и копьями сказал сыкох: не так храбр, как ваша щедрость, как не испугаться большому дракону? Я вот и подумал, соглашусь на их требования, а власть пронесёт, и они не отпустит несчастного бадянова дракона". Он перестал грызть ремни и подобострастно заклонился. "Как понятны чувства вашего благосклонного великодушия. Я проклинаю слабость, что заставила меня выкрикивать имя дракона столь щедрого и милосердного". Забудь, отмахнулся Джим. Сокох, приняв слова Джима буквально, вернулся к перекусу ремней. Джим посмотрел лежащих на земле. Помощи же не требовалось. Те, кто избежал мгновенной смерти, теперь мало помало отходили. Ах, вряд ли они смогли отвлечься от этого нелегкого дела настолько, чтобы что-то увидеть или хотя бы понять, кто стоит перед ними. Джим обернулся и заметил, что Сокох как раз собирается взлететь. Сидеть, рявкнул он. Эй, сидеть? Вот, да, конечно, ждать. Слушайсь ваше, за кобло короде. Кох. Ты думал, что я собрался улететь? Ничуть. Я расправлял застёркшие крылья. Ты никуда не улетишь, сказал Джим. «Усаживайся саживайся, отвечай на вопросы. Кто велел, чтобы ты называл меня Джимом, а Я уже сказал", запротестовался Кох. Джордж Ричардсон сказал мне: "А темные силы сказали ему". "А как тебя изловили? На Сокоха было страшно смотреть. Они, они примодили куском мяса", заплакал он. "Половина громадного кабана, жирный, с кровью. Крупная слеза медленно покатилась по морде Сокоха. "Жирный", с кровью. "Повторил он: Намерзавцы не дали ни кусочка" ни одного кусочка. Они направили на меня арбалеты и связали, как младенца. Они объяснили, почему? спросил Джим. Может, они хотя бы намекнули, что я полечу через болота, а ты сумеешь заманить меня в западню? «О, да, ваше благородие!» говорили они, не переставая. Рыцарь сказал, что ты окажешься над дорогой именно в этот час." Все твои поимки шестеро воинов должны были доставить без промедления в ваш в башню. А рыцарь догнал бы их позже. Почему? хмуро спросил Джим. "Ну, ваша честь", укоризненно протянулся Кох, и впервые в глазах водяного дракона Джим заметил искры интеллекта. Рыцарь намеревался заманить в ловушку другого дракона, вашего приятеля. Это была его личная инициатива. Темные силы послали рыцаря поймать тебя, но Кивсарах Йога был так велик, не говоря уже о злобе. Что он решился идти счеты с твоим другом, который так любит охотиться на несчастных водяных драконов, так что рыцарь вернулся в башню, не исполнив приказа темных сил. Сыкух перестал дрожать. "Беда с этими Джорджами, они непредсказуемы". Дракон запнулся подыск его сравнений, и как Джорджи. Они вечно себе на уме и тёмные силы им не указ. А благомоздится, на коня надев панцирь панцире, прихватив копье, и поехать и вра хочется на водяных драконов. Вот это всегда, пожалуйста. Этим только и забиты мозги, если таковые имеются у Джорджу. Нет, посуди сам, если "Возги, Джорджа, когда тёмная силы отдаёт приказ, а ты отправляешься по своим делам. Нет. Фех, болото не видать. Глупо ведь, да?» а Любопытно. А, куда они скрылись?" поинтересовался Джим, ряцарь с арбалетчиками, с такой ухмыткой головой в сторону полоски леса. "Слева они проlazны и топи." Не открыли, лучше не сося. Ваша значимость поверхная, погибель за сосед глазом не успеете моргнуть. Но темные силы указали тайный проход. Рыцарь с воинами, спорю на рубин, описав дугу, вышли на тракт и заходят с тыла на твоих друзей, которые были так храбры. Что спасли нас? О, дабы пришлось нам, как бы не их стрелы. Я слышал, как рыцарь бахвалялся перед арбалетчиками. что он сделает своими друзьями после того, как тебя отволокут в башню. Значит, от большой земли нас отрезали. Начал Джим и заслышал вдали приглушенный звук конских копыт, а через несколько секунд на поляну выехал Брайан Джеймс, радостно воскликнул рыцарь: "Вот ты где!" Я сложил на себя все проклятия за то, что подговорил тебя на штурм Малин Контри. Когда ты исчез, я все ломал себе голову, прикидывал и так, и сяк, и вдруг меня как молния ударило. Но ведь мы же побуждали тебя поступиться долгом долгомырыцейской честью. Но ты, не поддавшись на уговоры, полетел спасать даму своего сердца. я так и сказал без обиняков Жилю, Дэвиду и Дэниэль, и пусть я ослеп, но если они сами не додумались до того же, Волк исчезает, а затем и мы. дёрное предзнаменование для отряда соратников, согласен. Мы заночевали в лесу, и на рассвете вышли на тракт, и там нас нагнал рак. Эй, кого я вижу? Водяной дракон из местных. Цыках, ваше рыцарство. Поспешно усхлипнул водяной дракон. «Называйте меня запросто, сынок, а я вот хорошо знаю ваше торжество сколько раз. Я с восхищением наблюдал за вами, разумеется, с расстояния. Я был потрясён вашей скоростью, опором». Неужели «А что говорить о вашей доброте, о вашем сострадании ты заговоришь зубы даже саммерку? Я убедился, что такой великодушный рыцарь не причинит зла ничтожному водяному дракону. Встретился бы ты на моем пути пораньше, гаркнул Брайн. Все твои убеждения светило бы в трясину вместе с отрубленной головой. Разговор с драконами у меня короткий замах удар и трофей на стене. А, времена увы меняются. Люди не те, мельчает, выраждается. о драконах я уж молчу. Где это видано, чтобы человек сражался рядом с драконом? Ну, а тебя как прикажешь понимать? Думает так. раз ты здесь, значит, ты с нами с вами? да да да сэр, конечно же, с вами. Я это сразу понял. Настоящего бойца за верство, видать. Поджары, мускулистый, ряд в бой. Не то, что остальные твои сородичи, водяные жабы. Тьфу, смотреть на них противно. да да да сэр, рыцарь Сокох, который расправил было крылья застыл и оставил мысли о бекстве, шалело уставился на рыцаря. Брайан однако уже отвернулся к Джиму. Остальные будут здесь минуты на минуту. Начал он: "Ошибаешься". Недовольно прохрипел голос: "Они тащатся как сонные мухи. Нет ничего тоскливее плестись нога за ногу". Так что, увидев добавок, что они мудрились влезть в болото, я решил вернуться и разузнать, как дела у Горбаша. "Как ты, старина?" "Отлично", ораг сказал Джим. Волк вышел на поляну, осмотрелся, коха и оскалился. скалился. реяться в бай, значит. Да "Не время выяснять отношения, сэр Волк», — сказал Брайан. "Самое главное, что мы вместе, и нам сообща, придется разработать план действий. Обождем приезда, и тогда... А, вот и они. Дэвид, Жилли, Даниэль, во главе отряда разбойников выехали на поляну. Разбойники принялись вытаскивать из убитых стрелы, а Дэвид, остановившись в центре, огляделся вокруг. Он смылся с моей стрелой", сказал лучник Джиму. "Ехать, ранил его". Так, эта твоя стрела попала в сырых юга ДБО, как я сразу не догадался, сказал Джим. Наконечник пробил щиток, но застрял кольчуги. И я стрелял почти наугад, сказал Дэвид. Деревья помешали точно прицелиться. Досадно, что попав в мерзавца, стрела даже не ранила его. Не оскрушайся, утешала Даниэль даже при поддержке святого Себастьяна в таком расстоянии уложить человека невозможно ты уж слишком самонадеян. помни выше головы не прыгнешь это не самонадеянность невозможного для человека нет приобретая знания опыт человек превращает невозможное в реальное обычное, доступное философствовать будешь зимой у очага с крышкой или в руках прервал брайнер рассуждения Дэвида. Поговорим о делах насущных. Мы вас с сэром Джеймсом. Сэр Хьюго, с отрядом арбалетчиков скрывается на болотах. Стоит вопрос: преследовать ли их? выставить посты, чтобы не дать им выбраться из топи, или же продолжать марш на башню, оставив их позади? Мое мнение таково: оставить врага в тылу, если не самоубийственно, то по крайней мере неблагоразумно. На болоте их нет. Неожиданно заявился Кох. Царх с отрядом, должен уже выбраться на дорогу. Все обернулись и молча посмотрели на водяного дракона. Цкох задрожал, неловко переступил с лапы на лапу, поёживаясь от всеобщего внимания и постарался, как прежде, подобострастно сжаться в комочек. Но у него ничего не вышло, спина распрямилась. Он поднял голову и вёл глазами окружающих. Откуда взялся этот болотный пророк? Все взвил жиль Хьюга и его воины повинуются приказаниям темных сил, разъяснил Джим. Сокол говорит, что темные силы указали Хьюга, проход через болото. А это значит, что сейчас отряд уже выбрался на дорогу где-то между нами и большой землей». Тогда и спорить не о чем, заявил Брайан. Башня впереди, а орволечики позади. Мы оказались между малой и наковальней. Развернёмся же и уничтожим сожом сорок Не знаю сказал Джим, у которого внезапно противно зассало под ложечкой. Если вы считаете, что так лучше, так и поступайте. Лично я пойду к презренной башне. У меня предчувствие, что время на исходе. "Да?" спросил Брайан и задумался. когда ты исчез, я почувствовал примерно то же самое. Да и сейчас, по правде сказать, у меня на душе кошки скребут. Сэр Джеймс, мы вдвоем отправимся к башне навстречу судьбе". Остальные останутся здесь и задержатся рах юга. И я пойду с горбашем, заявил Арак. И я тоже, Неожиданно, — сказал Дэвид. Он поймал взгляд Даниэль и не смотри на меня. Штурмовать замки не моя работа. От своих слов я не отказываюсь. Но когда в Малвернском замке при полном ветре пламя свечей склонилось в бок, холод вошёл в мою душу. Он остается там и поныне, и по моему разумению, Она останется навсегда, если не найду и не уничтожу источник этого холода, слова достойные рыцари одобрила одобрило "Не насмехайся, хмуро возразил Валиц. "В моих словах нет ни доли насмешки. Кстати, нам по пути". "Нет", Дэвид метнул взгляд на Жиля. "Заставию остаться". "Жиль", выругался. "Попробуй, желаю удачи", сказал он. Рука Даниэля опустилась и сжала рукоятку меча. Никто не смеет распоряжаться и командовать мной, воскликнула она. я поеду с серром Джеймсом». "Жэль, не обращая внимания на Данилю», — говорил Брайан. смеешь ли ты один задержать отряд сэрра Хьюга?" я не один", сухо поправил Жиль. "Не забывай, о моих парнях, они хорошо сражались за Балваринский замок. Скорее сэр Хьюг отправится в преисподнюю, чем пройдет мимо нас. Тогда во имя Бога в путь!" Брайан залез в седло и пустил бан шаров скач. Джим пустился вдогонку за белым скакуном. Есть возражение?» – вызывающе спросила У Дэвида Даниэль. Нет, грустно ответил лучник. Ты будешь рядом решающие битвы. и Это это мне еще холоднее. Тени стали длиннее, день скоро закончится. В путь». Они поехали за Джимом и Брайаном и скоро перешли на шепот. Э, чей слух был остер, отвлекся от разговора, ставшего понятным и интересным только Даниэлю и Дэвиду. Арак нагнал рыцаря, приноровился к шагу коня и бежал рядом с ним. Сэр рыцарь, горбаш, почему вы так мрачны? спросил Волк. Сегодня прекрасный день для кровавой жертвы. в битве с Василиными башни пролиётся кровь не тела, а души, кратко ответил Брайан, запекшаяся кровь душевных терзаний. Отдел глупцов выдал сентенцию орок. «Сэр, Волк. Мрачно ответил рыцарь: "Ваши познания в области нематериальных предметов ничтожны. Но сейчас я не в настроении беседовать с вами на столь возвышенная тема». Они продолжали свой путь молча. День был безветренным, время почти застыло, но понемногу впереди проступала серо-голубая полоска горизонта, разделявшая его небо и землю. Джимма задачано взглянул на небо. «Который час?" спросил он у рыцаря. "Ближец к полудню. А что? Посмотри, как быстро темнеет." Брайан задрал голову вверх, затем осмотрелся вокруг и обернулся к Джиму. На западе солнце плыло по безоблачному небу, а воздух тягуче наливался темнотой, от которой красочно осенний пейзаж и голубой небосвод как-то враз посерели. Брайан привстал на стременах, глядываясь вдаль. Джем, рыцарь привстал, в седле, указывая рукой вперед. Придорожный лес сменился корявым приземистым кустарником и чахлыми редкими деревцами, оплетенными болотной травой. Резкая неровная линия горизонта шрамом рассекла змейку дороги, расплющив без того жухлую растительность, тяжелой серо-холодной тенью зимы опустившейся на небосводе. «Надвигается!» – произнес произнёс Арак. Чим смотривался в горизонт, в изгибы контуров, в бугорки и кочки, соизмеряя расстояние между одиноко разбросанными тонкими стволами сухостоя, он поймал медленное, крадущее движение линии. Невидимая рука пролила вязкую, тягучую жидкость, и та ринулась потоком по дороге, стекла через края, расползлась вширь, слепо пожирая болотные островки и протоки. От чабашек мы пахло мертвечиной. От страха кровь стыла в жилах. Джим и рыцарь остановился, зачарованный плавной поступью смерти. Рак невозмутимо сел на задние лапы и насмешливо оскалился. Залетает с востока. Они устремили взоры в небо. Драконы на высоте 400 футов над дорогой. Джим различил очертания летящих драконов. Наконец, надежда вспыхнула и угасла. Из сумрака вырвался неясный темный силуэт. Он обрёл форму громадной птицы размером с дракона, с разведенным размахом крыльев, Джим мог в небо, на мгла, пьевшаяся в воздух. Мешало разглядеть это странное существо, походившее на исполинскую хищную птицу. Они снизились и перешли на бреющий полет. Птицы приближались, и Джим наконец разглядел детали тяжеловесной странной головы. Разом отказывался верить то, что видели глаза. Это могло сойти за громадную хищную птицу, но голова её была человеческой. Бледное лицо женщины впивалось взглядом в Брайана Уджима. Рот полураскрылся, обнажая белые острые зубы. Гарпия, на медленном вдохе произнес "Брайан, они приближались". Джим не сомневался, что в самый последний момент гарпия свернет, но она продолжала лететь прямо на него, атакуя в лоб. Джим понял, почему глаза жаждали отвернуться от этого белого лица, застывшего в маске совершенного безумия. Оно, в иссохвловорье, подавляло, подчиняло себе. Джим не успела, помнится, гарпия уже была тут как тут, набросилась на него, целясь когтями прямо в горло. Развязка наступила быстро. Темная тень рванулась в воздух, две челюсти сомкнулись, запоздалых на долю секунды. Гарпия визгливо вскрикнула, свернула в сторону, потеряла равновесие, задела Прайна, едва не был рыцарей в седла, но все же длинные крылья расправились и наполнились воздухом. Она отчаянно замахала ими, медленно набирая высоту. Резкое взбившее дрожание аракха, возбуждённого запахом сражения, стихло. Прайн выпрямился, подобнее устроившись в седле. Потерпевшее поражение, гарпия развернулась и полетела к башне. Тебе повезло, что волк отлёг гарпию, мрачно заметил Брайан. Её укус ядовит. Сознаюсь, дьявольское лицо совершенно выбило меня из седла. Пусть только и попробует сунуться еще раз, злобно оскалился Арок. Дважды я не промахиваюсь. Слева от небольшого болотного затона раздался жалобный голос: "Э-э, возвращайтесь, ваши кусачество!" Назад. Бороться бесполезно. Перед вас ожидает смерть. Они обернулись. «Черт меня подери, воскликнул Брайан. Не как твой дружок, водяной дракон проснулся. Нет, Фыркнула рак жадно втягивая воздух. дракон да не тот, запах другой. Водяной дракон, когда капли похожи на сокоха, восседал на полузатопленном мшистый кочке в футах 40 дороги. «Умоляю вас, — заклинал Заклиналон помахивал крыльями, чтобы удержать равновесие. Вы ничего не сможете сделать. Расплачиваться за все и страдать последствиями придется, как всегда нам. Вы разбудили спящих в башне. Вы разгневаете их, если пойдёте туда. Их, вопрошал Джим, Темные силы? Их! Вот что не причитал дракон. Те, кто построил презренную башню, живет в ней". Те, кто проклял нас 500 лет назад. Разве вы не чувствуете, что они поджидают вас? Они ненавидят вас. А тебе Они, они притянут к себе все зло мира и. Подойди, позвал Джим. Выйди на дорогу. Я хочу поговорить с тобой. Нет, нет! Визгнул водяной дракон. Он испуганно взглянул на накатывающуюся черную линию. Я улетаю. Он взбил крыльями, медленно поднимаясь в воздух. Они вырвались на свободу. Мы погибли! Погибли! Из-за фронта ледяного мрака вырвался ветер, наполнил крылья дракона и стремительно швырнул его в поднебесье. Он летел тяжело, слабо перебирая крыльями по направлению к большой земле, не молкая ни на секунду. Погибли! Погибли! Погибли! Ну, что я вам говорил о водяных драконах? вздохнул Брайан. Как джентльмен сможет добиться почёсти и уважения, убивая подобных тварей? Но Брайан так и не закончил предложение. Пока они говорили с водяным драконом, пока рыцарь пытался подвести итог беседы, линия приблизилась и прошла их весь мир вокруг окукнулся скупыми зимними красками, лица соратников посерели. Очи у руки твои передаю дух мой. Тихо произнес рыцарь и перекрестился. Вокруг пола серая зимняя пелена. Молотная вода отсвечивала спокойным маслянистым блеском, проглядывая через тусклый зелень травы. Легкий холодный ветерок промчался по заростям камыша, стреляс ком пригибая коричневые головки, а затем забывая разметал в стороны, как истлевшие кости на заброшенном церковном кладбище. Деревья беспомощно поникли, листья высыхли, как порой преждевременно высыхают люди, не завеса, не ворожая тяжести, сравнимая разве что со смертью последней надежды опустилась на сознание живущих. Сэр Джеймс неожиданно сказал рыцарь вежливым и куртуазным тоном, которого Джим доселе не слышал. Сейчас мы посвятили себя служению великому делу, и если ты вернешься назад один, то заклинаю господом, расскажи доме да, моего сердца. Ерод с цвениками её гибели моей это будет для меня честью. Неловко ответил Джим и ощутил неприятную сухость во рту. Я нижайше благодарю тебя за столь щедрую любезность, искренне произнес Брайан, и дой я обед поступить так же, как только найду корабль, отправляющийся через западные моря. «Расскажешь, же, Леди Эндже, уточнил Джим, об остальных не беспокойся. Он представил себе, как этот странный, мужественный человек оставляет дом, семью и отправляется за 3000 миль по неизвестному океану, повинуясь обещанию данному незнакомцу. Джим содрогнулся, вспомнив о том, как он называл давича Сара Брайна, машина смерти со сгустком мышц в черепной коробке, я дал слово Отчеканил чеканяло Брайна. Он спрыгнул на землю и произнес, на сей раз с обычным голосом: Ланшер не ни на дюйм, черт бы его побрал. Придется вести в воду. Он осёкся, оглянулся назад. А, где лочник и Даниэль? спросил он. Прим тоже обернулся, парочки как и не бывало. Где они? Арак спросил Дим. Отстали по дороге, сообщил волк. А может, передумали и сшили в ирнуться обратно, внибудь кустов и деревьев мы бы увидели их. Они помолчали немного. Значит, пойдем без них, подытожил рыцарь. Он потянул бланшера за поводья, поводье, конь неохотно переступил с ноги на догу, но все же пошел за рыцарем. Дракон с волком замкнули колонну. С каждым шагом мрачно-жутковатая атмосфера сгущалась все больше, и разговор понемногу сошел на нет. Каждый вдох давался с огромным трудом, каждое движение тела требовало немало усилия Воли руки и ноги налились свинцом. Каждый шаг стал мучительной пыткой, но страшнее всего было безмолвие, она замыкала каждого внутри себя, это все глубже ввязывало в своих мрачных думах. Они шли, и, изредка перебрасываясь парой другой слов и замолкая опять, вокруг них, казалось, разворачивался жуткий бесцветный сон. По мере их продвижения дорога сужалась, от сорока ярдов нажалась до нескольких футов, и деревья тоже стали ниже, стволыскрючились и согнулись, а под редкой травой выеднялась земля. Совсем не похоже на тот торфяник, что был вблизи леса. Твёрдая песчаная, каменистая земля, она бахростывала под тяжестью их тел копытами бланшара, будучи не и предательской разом. Боевой конь внезапно застыл на месте, он захрапел, замотал белые гривы и попятился назад. Какого черта? взорвался Брайан и рванул за поводья. "Что она шла на него?" "Слушай," призвал Джим и тоже замер. Сначала он решил, что это показалось, но звук внезапно и начал нарастать. Он звучал где-то вдали и приближался к ним все ближе и ближе. Это были завывания сандмирков. Завывания разом перешли в мощный вой. Сандмирки, очевидно, были не только перед ними. все вокруг буквально кишало ими. Темные хищники не просто завывали, их голоса слились в единый мощный хор. И вновь этот звук прокинулся преграды сознания и ворвался в самые тайные первобытные закоулки. Джим посмотрел на Брайна под открытым забралом шлем он увидел мертвенно-бледное лицо, кожа обтянула кости черепа. Этот человек был мертв уже дней 10. Завывание поднялось до крещенды, Джим почувствовал, как здравый разум покидает тело. Рак оскалился, вызывающий насмешливо. Волк содрал голову, раскрыл пастью, завыл. Его протяжный вой бритвой полоснул по сандмиркам. Он был не так, как обычно. лунными ночами волк исполняет совсем другую музыку. Этот вой начинался на низкой ноте, затем менял тональность, вибрируя, набирая гортанную силу, заглушал сандмирков, затем постепенно стихал, стихал ничто. Это был охотничий крик. Волк замолчал, и осталась лишь тишина. Ничего, кроме тишины, крак насмешливо оскалился. «Пойдем», – предложил он. Брайан внезапно очнулся и потянул за поводья. Бленшар пошёл вперёд, жем за ним, соратники продолжали путь. Сандмирки больше не забывали, но ну, эхом шагом рыцаря, дракона и волка звучали бесчисленные всплески воды. шорохи за деревьями, треск кустарников, шелест камыша. Шумы окружали их и двигались вместе с ними, как будто их сопровождал эскорт огромных крыс. Джим старался не обращать внимания. Один только шум лап и тел пробуждал слепой ужас. Но какие еще опасности подстерегают их впереди? и Следить за дорогой становилось все труднее. Смеркается, заметил Джим, и туман поднимается. С момента пересечения линии они прошли милю полторы, небо чернило. Это были не просто сумерки. Воздух скучался, на их голову пала неожиданная ночь. Низкие тучи зависли над ними. Стена тумана двигалась по болотной воде к дороге. Бланшар стал как вкопанный. Соратники замерли. Невидимые с бешеной скоростью, закрутились вокруг них, шум усилился, Во всем этом ощущалось некое дьявольское торжество. Вдруг спереди, справа от дороги, раздался громкий всплеск, будто Нечто, вышло из воды на землю. Рак повел носом и издал взловещий гортанный рык. "Вот оно", сообщил волк. "Что? Не понял?" переспросил Брайан. "Моё мясо", прорычал рак. "Держитесь в стороне". Он сделал несколько шагов вперед и остановился. Хвост изогнут, голова на пасть полуоткрыта. Он застыл в ожидании, а глаза горели в полумраке красным огнем. Теперь и Джим различил знакомый запах. Ему подумалось поначалу, что так пахнет сонберк, следовавшие за ним, но запах стал резче, сильнее. Он услышал, как по дороге пробирается к ним какая-то тяжелая туша и понял, что эта тварь скорее пойдет напролом через кусты, чем обойдет их. Брайан обнажил меч, рак даже не оборачивался, но его уши настороженно шевельнулись, заслышав лязг металла. «Моя!» забыча, повторил он назад, в сторону. Тело Джима наприглось, глаза ломило. Он сидел, разглядей в темноте это существо. Внезапно оно вышло из мрака, громадное, чёрное, с короткой шерстью, поблёскивающее от еще не стёкшей воды. Оно двигалось открыто, не таясь, и остановилось в трёх корпусах хатаракх. Затем встала на задние лапу и издала хриплый, глубокий вой, напоминающий вой Сандмирков. "Храни нас, апостолы", пробормотал Брайан. "Это что? Гигантский Сандмирк? Этот Сандмирк во много раз превосходил размером и тех существ, которые уже трижды побуждали в Джимми инстинктивный животный страх. Санмирк этот был ростом со взрослого grizzly. Рак, пошедший на Санмирка, оказалось, уменьшился в размерах. Прежде он был ростом с пони, теперь же стал маленькой собачкой. Но волк не собирался отступать. Из его пасти вырвался мелкий клокочущий звук, долгий, грозный, однотонный. Чудовищный Санмирк покачивался на задних лапах и продолжал босовитое завывание. Затем он прыгнул на Ракха, и бой начался. Они схлестлись в стремительном вихре движений, неразличимых ни для драконьих, ни для человеческих глаз. Исполинские размеры не мешали сан Сандмирку двигаться с головокружительной скоростью, но Сежарак, казалось оказался быстрее и проворнее, Он находился повсюду: то сзади, то спереди, то справа, то слева. Он бросался на чёрного монстра так стремительно и неустанно, что Джим не успевал следить за перипетиями сражения. Схватка закончилась так же внезапно, как и началась. Рак отступил, всё ещё грозно порыкивая, низко опустив голову. Гробадный Санмерк тяжело дышал, покачиваясь на массивных задних лапах. Его чёрная шкура покрылась красными линиями. Рек не сводил глаз с противника. «Уходите!» не поворачивая головы, приказал он, Санмерки не пойдут за вами, пока я играю с их матерью. Они и шага не сделают, чтобы помочь ей. Они знают." что первые пять умрут на месте, и никто не хочет оказаться в их числе. Джим колебался. Брайан ответил за двоих: «Сэр Валк!» отчекань он, мы не оставим тебя, твои шансы". Но он не успел договорить, как бой возобновился. Глаз опять не могу следить за движением. Однако теперь схватка длилась много дольше. Внезапно раздался зловещий хруст, и орак отскочил назад. Он встал на трех лапах, а левая передняя болталась в воздухе. Уходите, яростно прорычал он. Я же сказал, уходите. Ну, лапа начал джим. Я просил помощь. Голос рак кипел от ярости. Просил я помощь, когда медведица поймала меня хромый волчонком, Я на трех лапах убил ее. Один и на трех лапах я убью этого саммирка. Уходите. Монстр был весь исполосан волчьими клыками. и... Из ран сочилась кровь, но, несмотря на хрипкое, отрывистое дыхание, мать Андермерк вня ослабло и двигалась с прежним проворством. Тем не менее, переубедить Аракха было невозможно, как невозможно было намеренно принести волка в жертву, когда монстр покончит с ними, Санберги через некоторое время бросятся в погоню и прикончит остальных соратников. Брайан посмотрел на Джима. «Пойдем», – позвал Джим. Рыцарь кивнул. Он взял поводья и пел Пэлбаншара за собой. Они уходили, а схватка между волками и гигантским сандмирком возобновилась. Чем дальше они уходили, тем глуше становились звуки смертельного боя. Темнотой и туман окужали дракона и рыцаря. Но Арак оказался право одном, Никто из сандмирка не преследовал их. Соратники продолжали путь. Они долго не могли вымолвить и слово, затем Брайан обернулся к Джиму. Весьма достойный волк медленно произнес он: "Если Санбир убьет его?" Начал было Джим, но слова застряли в горле. Он собирался поклясться отомстить за волка, но сообразил, что клятва эта неисполнима. Если эта жуткая тварь Аракха, то он никогда не отыщет ее. И если бы это даже и удалось, то самка с легионом детей легко расправилась бы с Джимом. Он родился не английским волком, а забыванием, просто сойти с ума. Джему было горько столкнуться с собственным бессилием. Не горько, невыносимо. Он вырос с убеждением, что справедливость всегда должна торжествовать и что все в конечном итоге достигает положительного баланса. А теперь, а вот теперь он не мог понять долг самопожертвования Аракха. заранее они что долг этот ему никогда не вернуть. Он брел в жутковатой тишине, сверхъестественной темноты, которая взяла в заложники болота, на мгновение позабыл о том, где он находится, позабыла о собственной судьбе. Он узнавал во внутренней борьбе, пытаясь понять, как жить с таким долгом, с людьми расставаться тяжело, но разве есть выбор? Постепенно Джим смирился с фактом, что слепая вера в жизненную справедливость Касла, но еще один осколок его духа Канал воды забытья темнеет. Голос правильно вырвал Джима из за раздумий. Джим огляделся. С того момента, как расстались с раком, они отшагали мили полторы. Воздух стал еще тяжелее, а густой туман опустился по обе стороны дороги и стал стеной. «Еще немного, и мы сможем продолжать путь, заметил Джим. Видимость далее ухудшилась. Дальше, чем на десяток ярдов, разглядеть что-либо было невозможно, отчетливо видна была лишь кромка воды по обеим сторонам дороги. Они вдыхали холодный, злобный воздух, он заставал легких и душил их. Каждый шаг, каждое движение становились пыткой. Уныние сжимало их сознание железными тисками, но и это было не все. С приближением темноты звуки становились глуше. Он шагал, ицоконие капет обещанную почву стали не слышны, и даже их собственные голоса звучали тихо, и как бы издалека. Брайан позвал Джим, продираясь сквозь мрак. "Здесь, Джеймс". Смутный контур одетого доспеха рыцаря переместился поближе к Джиму, чуть не натолкнувшись на него. Оба остановились. "Ничего не вижу", сообщил Джим. "И я тоже", признался Брайан. "Полагаю, мы останемся здесь". "Да". Они стояли вплотную друг к другу, даже на таком расстоянии черт лица рыцаря было не разобрать. Они скрадывались в темноте, и темнота сгущалась, пока последний проблеск света не оказался закрашен черной тушью, и мгла не стала поистине кромешной. Джим ощутил, как черные сильные железные пальцы сжали его левое плечо. "Будем держаться вместе", заверил Брайан, а затем мы вместе будем драться против того, что пошлет на нас тёмная сила. Да, согласился Джим. Они стояли молча, ожидая неизвестно чего. Вскоре темнота отрезала их друг от друга, начала терзать сознание. В окружающей чернильной пустоте не было видно низги, ничего не могло прорваться сквозь нее, но из бездонного колодца сознания Джима слепыми белыми червями лезли все внутренние страхи и слабости. Все то, чего джимы стыдился и что он всячески старался позабыть, он попытался заговорить с Брайном. Он силился сказать хоть что-нибудь, чтобы пусть даже банальные фразы развеют темное проклятие, но яд уже разлился по жилам. Дракон не доверял рыцарю. Он знал, что зло должно быть в прайне, поскольку в себе зло он уже обнаружил. Медленно и украдкой он пытался избавиться от прикосновения рыцаря. Джим. Внезапно раздался голос Брайна, странный, и далекий голос незнакомца: "Оглянись назад на дорогу". Джим обернулся. Как он определил нужное направление, оставалось загадкой. Он видел вдалеке мерцающую звезду, крохотную, слабую точку света, удалённую от них на бесчисленные световые годы. "Что это?" изумлённо воскликнул он. "Не знаю." Ответил искаженный игрушечный голос рыцаря. Но она приближается. Смотри, точка растет. Медленно. Очень-очень медленно приближалась эта искра. Когда она немного приблизилась, то показалась Джиму замочной с кожаной, за которой сеет дневной свет. Сердце дракона билось. Секунда за секундой отмеряя минуты, наконец точка вытянулась, и сверкающая линия ножом ткань темноты. Что это? Снова спросил Джим: "Не знаю", повторил рыцарь. "Но оба они почувствовали в этом свете добро, он нес им жизнь, храбрость, силу мужества и противостоящую силе темной беспомощности, которая пыталась покорить их. Они почувствовали, как возвращаются силы и дух. Бланшар ожил, забыл копытами по твердой песчаной земле и зажал. "Сюда!" позвал Джим. "Сюда!" закричал Брайан. Линия света росла, разделяя тём небосвода. Она как будто оживилась благодаря крикам. Огромной растущей стрелой молнии она неслась к ним навстречу. Темнота откатывалась назад, враг превращался в серые сумерки, а сумерки быстро рассеивались. Друзья услышали приближающиеся шаги, медленное, размеренное дыхание, и внезапно наступил день. Перед ними стоял Каролинус, облаченный в плащ С неизменной остроконечной шляпой на голове, в руках словно щит и меч, и копьё разом, он держал длинный деревянный жезл, покрытый резьбой, колено силами. Воскликнул он, окинул их взглядом я добрался до вас вовремя. Джим переглянулся с рыцарем, их будто оттащили от края пропасти, Бланшар запрокинул голову и забил копытом, доказывая себе, что снова стоит на твердой земле знакомого ему мира. Моей благодарности, Мак крикнул Брайан: "Ткань случай истории на сей раз была разослана в вашу пользу". Покачал головой Каролинус: "Иначе я не успел бы вовремя добраться до вас". Смотрите. Он поднял жезл и воткнул его в песок возле себя, затанцелся в землю и стал похож на ствол дерева с обрубленными ветвями. Маг указал на горизонт. Сратники посмотрели в том же направлении. Тьма рассеялась. Перед ними лежали открытые необозримые болота, примерно в полумиле от них они смыкались тёмной линией моря. Дорога поднялась вверх, и сейчас они стояли в 30 футах над окружающей их местностью. Далеко на западе небо полыхало огнем заката, пламя перекинулось на болота, и вода и дорога, земля, деревья впитали раскаленный жар солнца. Красный цвет накалил даже низкий холм, вознёшийся над побережьем футов на 100. Там лучи лучичад пытались окрасить огромные перевернутые камни и разрушенную, изветренную, изъеденную трещинами черную башню.